Римляне называли Ликсус вечным городом и говорили, что там похоронен Геркулес. Город был построен неизвестными солнцепоклонниками, и самое древнее из известных его названий — город Солнце. Кто бы ни построил Ликсус, ясно, что среди создателей его были астрономы, каменщики, писцы и превосходные гончары. Проникая все дальше в вглубь Атлантики,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 Изоляционисты говорят, мореходы, знавшие, как строить пирамиды, едва ли могли бы забыть, как строятся морские суда, на которых они сами приплыли. А между тем у индейцев до Колумбы единственным известным типом водного средства передвижения были плоты, каноэ и каяки из бересты и кож, или долбленки, или, наконец, особый вид плотов в форме лодки, искусно связанной лодкой